Глава двадцать пятая. Наконец-то. Наконец-то ее включили в дело фермы смерти, пусть даже и косвенным образом. Однако продолжать работу с населением Сьюзан была пока не готова. Она вернулась к столу и еще раз просмотрела записи, сделанные во время запутанного интервью с Эриком Эвансом. Несмотря на то, что на самом деле она не купилась на его сказку про экстрасенсорный сон, оставалось непонятным, как он получил изложенную информацию, если только не заплатил какому-то ФБР-овцу или кому-то в морге. Такой вариант представлялся маловероятным, учитывая, насколько громким было это дело. Сьюзен взяла горсточку Skittles, сунула в рот и задумчиво захрустела. Хотя рассказ вызвал недоумение и поставил её в тупик, было в нём и кое-что хорошее. Он давал ей повод обратиться к начальству и изложить свои идеи. Благоразумнее было начать с Эда. Глубоко вздохнув, Сьюзен вошла в комнату отдыха. Как она и ожидала, Эд был там один, снова читал "Перик Уикли" и потягивал кофе. Чтобы он не почувствовал её нервозности из-за информации, Она шумно выдохнула и тяжело плюхнулась на стул напротив него для пущего эффекта. «Это тебя ку-ку-бананы так раззадорили?» спросил Эд. Ку-ку-бананами он называл всех, у кого поехала крыша, и у Сьюзан этот термин неизменно вызывал смешок. Запашок у них чудный, это точно. А еще я заметила, что их вонь коррелирует с уровнем безумия. Чем сильнее вонь, Чем безумнее клиент, с кислым видом сказала она и постучала пальцем по газете. Что-нибудь хорошее тоже дерьмо, только пахнет по-другому. Шеф так и сыпал остротами. Здесь и про тебя, и про того парня из RNG. Это приподнял уголок газеты, показывая Сьюзен статью. Губы его тронула тень улыбки. того, у которого язык заплетается, когда ты рядом. Гейп, да? Сиузен закатила глаза. Ты бы сходила с ним куда-нибудь. Это ещё зачем? За тем, что ты ему нравишься? И тому грязному мяснику я тоже нравлюсь. Мне что, и с ним встречаться? съязвила она, фыркнув. Если это означает бесплатные стойки, конечно. Эд изогнул брови, чтобы показать, что он шутит. Сьюзен хмыкнула и потянулась за газетой. Это отодвинул газету подальше от неё. Что не так с Гейбом? С Гейбом всё в порядке. Мне это просто не интересно. Откуда ты знаешь, если с ним не встречалась? Ты никогда никого не найдёшь, если не перестанешь быть такой чертовски придирчивой. Может быть, я не хочу никого искать, упёрлась Сьюзен. У меня нет на всё это времени. Отношения мне нужны как дырка в голове. Я и не говорю, что ты должна выйти замуж за этого парня, но тебя не убьют, если ты сходишь с ним на свидание. Это говорит человек, который однажды сказал, что я всегда должна быть разборчивой в том, с кем встречаюсь, потому что в конечном итоге и замуж выходят за того, с кем встречаются. Я знаю, и это правда. О'кей. Я только имею в виду, что тебе следует постараться чаще выходить куда-то. Я выхожу, сказала Сьюзен без особой впрочем уверенности. Неужели? Эдс скрестил руки на груди. Когда у тебя было последнее свидание? Сьюзен поджала губы. Примерно так я и думал. Сменив тему, она ещё не набралась смелости, чтобы изложить истинную причину своего прихода. Сьюзен перегнулась через плечо Эда и просмотрела заметку. Похоже, они просто повторяют одну и ту же историю. Да. И даже её излагают неправильно. Сьюзен увидела возможность и тут же воспользовалась ею. Кстати, там ведь ничего не говорится об общем числе найденных тел. Они всё ещё говорят о 14. То есть семерых не хватает. Эт кивнул. Фбер придерживает эту информацию. Он отложил газету. А ты откуда знаешь, что на данный момент найдено 21 тело? Пока ты не разозлился, я всего лишь делала свою работу, быстро заговорила Сьюзен. Как это? Сьюзен поняла, что уже поздно. Это выглядел по-настоящему взбешённым и мог вот-вот перестать контролировать гнев. ФБР попросило поработать с населением, собрать информацию. И что? То, что я не хотел тратить ваше время или время ФБР на то, чтобы сообщить вам потенциально достоверную информацию, не проверив сначала некоторые факты. Она не стала упоминать, что проверила некоторые факты в архиве ещё до прибытия Эрика Эвенса. Эд слушал её недоверчиво, щуря глаза. Тем не менее, гнев его, похоже, рассеялся. Не совсем, но достаточно. «Ладно, так что за информацию ты получила?» Сьюзан побарабанила пальцами по столу. «А, звучит очень странно, но ко мне приходил парень и сказал, что ему приснился сон, в котором он увидел ферму и два числа. Двадцать два и двадцать три». Эд хмыкнул. Ему это приснилось, насколько плохо от него пахло. Он пренебрежительно махнул рукой и потянулся за газетой. "Я думал, у тебя что-то действительно ценное". "В том-то и дело", быстро сказала Сьюзен и покачала головой. "Он не казался сумасшедшим. По-настоящему сумасшедшие никогда на сумасшедших не похожи, Марлон". "Нет, я имею в виду, что он нормальный. Он профессор в колледже. И одет был хорошо, знаете ли, и не вонял, как мусорный контейнер. Симпатичный, интересный. Сьюзан расстроенно почесала плечо. Он просто казался таким искренним. Эд сложил газету и отодвинул ее в сторону. «Ты в него влюбилась? Или как?» «Нет, конечно, нет». «Может быть, да». Он также сказал, что хотел бы, чтобы его имя не упоминалось. Судя по тому, что я видела, настоящие сумасшедшие всегда хотят признания. Они скажут что угодно, лишь бы их имена появились в печати. Но Эрик, он действительно казался немного смущенным из-за того, что пришел. «Эрик, да?» — Эд отпил глоток кофе. «Так почему же тогда Эрик пришел?» Это вел себя пренебрежительно, чего Сьюзен и ожидала. Он выслушивает её, но это не значит, что услышит. И всё же это лучше, чем гнев, подумала она. Он сказал, что никогда не простит себе, если с ребёнком случится что-то плохое, потому что он молчал. Как трогательно. Сьюзен проигнорировала сарказм. Он также сказал, что во сне видел Джеки, и мячик для них. И что Сьюзен с трудом поборола раздражение. Джеки и мячик были найдены на одном из тел. Она скрестила руки на груди. И я точно знаю, что эта информация не была обнародована. Это поджал губы. И как же ты об этом узнала? Дерьмо. Ну, ты же знаешь, люди говорят не затыкать же уши. Она посмотрела на него с притворной невинностью, широко раскрыв глаза. Будешь влезать куда не следует, наклик ишь беду себе на голову. Я никуда не влезаю. Обычная проверка фактов. Сьюзен подняла плечи и выпятила губы. Эй, я ничего не могу поделать с тем, что мне говорят люди. Просто следи за собой, посоветовал Эд и более суровым тоном добавил. Я не хочу снова заводить с тобой этот разговор. Ты должна услышать меня. Прекрати вмешиваться и позволь ФБР делать своё дело. Я слишком много работал и слишком близко к пенсии, чтобы ещё и ты доставляла неприятности. Мне нужно подумать о своей пенсии и о том, как её потеря повлияет на Шырли и детей. Поэтому я не позволю тебе подвергать её опасности. Из-за этого твоего абсурдного крестового похода против Джэролда Никола. Понятно. Сьюзен встала и налила себе чашку кофе, чтобы выиграть время и собраться с мыслями. Вернувшись потом за стол, она небрежно сказала: "Но разве не странно, что Эрик знал об игре? Знал про Джеки и мячик?" Сьюзен: "Эй, ты сказал мне больше не вмешиваться." Я спрашиваю тебя о том, что я уже узнала. Сьюзен крепко сжала кружку пальцами. Это несомненно был самым упрямым человеком из всех, кого она знала, и это огорчало, учитывая, что он её босс. Он был хорошим человеком, но привык делать всё по старинке и не желал мыслить нестандартно, что ужасно раздражало. Хмм. Правильно. это вздохнул смирившись. Больше никаких вопросов по делу, пообещала Сьюзен. По крайней мере, никаких вопросов к Эду. Итак, как ты думаешь, что это значит? Чёрт возьми, Марлан. В деле замешаны дети. Так что этот Эрик просто угадал насчёт игры. А как насчёт чисел 22 и 23? «В настоящее время в морге находится двадцать одно детское тело, но в новостях по-прежнему сообщают, что их четырнадцать. Тебе не кажется странным, что он упомянул числа, которые следуют сразу за нынешним?» «Я думаю, это притянуто за уши», — сказал Эд. «Даже если ФБР ничего не говорит, это не значит, что местные тоже молчат. Может быть, он знает кого-то, кто дает ему информацию об этом деле». Он только-только переехал в наш город, так что я сильно сомневаюсь, Сьюзен покачала головой. Не знаю, слишком много совпадений. Хочешь сказать, слишком дерьмово это выглядит? Сьюзен проигнорировала выпад шефа. Есть ещё кое-что. Эрик сказал, что в его снах появляется мальчик в комбинезоне. Мальчик, которого я нашла у телефонного столба. Был в кабинезоне. Эд закатил глаза. Посмотри вокруг. Мы в сельской местности. С таким же успехом Сьюзан могла бы разговаривать с кирпичной стеной. Он также упомянул имя Милтон. Эрик подумал, что, может быть, это имя одного из пропавших детей. Ничего не напоминает. Тебе ФБР говорит столько же, сколько и мне, сказал Эд. Но глаза отвёл. Милтон Линкольн, брат Лэнни Линкольна, мальчика, который исчез в 60-х. Как ты это узнала? напряжённым голосом спросил Эд. С кем именно разговаривала? Сьюзан покачала головой. Дело не в этом. Я по-прежнему думаю, что мальчонку в комбинезоне зовут Лэнни Линкольн, и я сказала об этом после разговора с Мариникол. «Так что это не какая-то новая теория, которую я сейчас придумала». Эд снова злился. «Мы с этим закончили?» Сьюзан подумала, что и ей пора бы уже обидеться. «Почему Эд вообще появляется на работе?» «Она даже не дошла до женщины, которую видел во сне Эрик, но теперь упоминать о ней не имело смысла. Это только еще сильнее разозлило бы Эда». Но вы ничего мне не сказали, шеф. Есть какие-нибудь мысли? Вот мои мысли. Ты принимаешь за откровение бред сумасшедшей старухи и ещё более сумасшедшего незнакомца. Это откинулся на спинку стула и сокрушённо покачал головой. Я думал, что научил тебя чему-то хорошему. А теперь начинаю немного бояться за тебя, девочка. Как это все отразится на твоей карьере? Сьюзан решила не испытывать судьбу. Я ценю вашу заботу. Хорошо, — сказал Эд, успокаиваясь и ковыряя за усеницу на большом пальце. — Так ты действительно хочешь знать, что я думаю? — Вообще-то нет. — Конечно. Я думаю, что этот парень, Эрик, мутит воду. Но с чего бы ему это делать? У него нет для этого никаких причин. Ему есть что терять, в отличие от тех психов. Она ткнула большим пальцем через плечо. Он только что переехал в город, у него хорошая работа. Зачем ему было рисковать? Вот уж понятия не имею. Кто знает, почему люди совершают хотя бы половину того, за что мы их арестовываем? Сьюзен со скрипом отодвинула свой стул от стола. Может быть, Эд прав, и она купилась на историю Эрика только потому, что он ей понравился. Хорошо. Что ты хочешь от меня, Марлан? Уже другим, чуть более мягким тоном, спросил Эд. Попросить ФБР, чтобы вызвали этого парня, Эрика, для допроса. Думаешь, он что-то замышляет? Может быть, в сговоре с Джеральдом Николом? Сьюзен быстро покачала головой. Нет, боже, нет ничего подобного. Я просто хотела, чтобы ты выслушал меня, вот и всё. Эд допил остаток кофе одним большим глотком. Я мог бы быстро проверить биографию этого парня, если тебе от этого станет легче. Могу воспользоваться моим допуском. У меня высокая степень Теперь они наконец-то к чему-то пришли. Тебя не затруднит? Затруднит. Но я всё равно сделаю, Сьюзен усмехнулась. Я когда-нибудь говорила что-то лучшее? Говорила. Ну, а можешь повторить, сказал Эд. И серьёзно, тебя предупреждаю. Перестань совать нос не в своё дело. Я проверю этого парня только потому, что с ним что-то не так. Может быть, если я смогу заставить тебя увидеть то же, что вижу я, ты всё это бросишь. Во всяком случае, это должно прекратиться. Я серьёзно. Хорошо. Я тебя поняла. Кивнув, согласилась Сьюзен, так и не приняв его слова близко к сердцу.